Глава 10. В машине повисает напряженная тишина. Оба тяжело дышим, словно только что закончили марафон, а не спор. Я сижу, застыв в недоумении, не веря, что секунду назад я была на грани того, чтобы сдаться его обаянию. Руслан первым нарушает молчание. Он облизывает свои пальцы, словно вспоминая каждое прикосновение ко мне. Вкусное. Его голос звучит низко и провокационно. Мне стало жарко, щеки пылают, сердце колотится в унисон с бешеным чащимся пульсом. Руслан даёт команду водителю, и машина трогается в неизвестном мне направлении. Я с ужасом осознаю, что рядом с ним полностью теряю контроль над ситуацией. Это похоже на то, когда влюбляетесь с первого взгляда и таете при встрече с объектом своего воздыхания. Но есть одно «но». Я абсолютно не влюблена в этого мужчину. Клянусь. «Я не предлагаю тебе выбор, Вероника». Он слишком резко возвращается к теме спора. Его тон спокойный, но в нем чувствуется твердость. «Ты будешь делать то, что я скажу. Хочешь ты этого или нет?» Я пытаюсь возразить, прерывая его. «Я хочу закончить этот фарс. Держись от меня на расстоянии. Ты не вправе мне приказывать и прикасаться ко мне вот так тоже». «Не дури, Вероника». Он усмехается, и его улыбка сейчас – это искусно скрытая угроза. Мы уже давно перешли черту дозволенного. Поздно строить из себя недотрогу. Пока я давлюсь воздухом от возмущения, Руслан даёт команду водителю, и машина резко выезжает из подземного паркинга. Мчит через центр на выезд из города к закрытому клубному поселку. Я стараюсь не выражать восхищения его огромным домом таким же огромным, как его эго и раздутое самомнение. Здание с панорамными окнами, окруженное идеально подстриженными газонами, выглядело как иллюстрация из сказки. Но даже этот великолепный вид не мог скрыть моего раздражения и недовольства тем, как Руслан поступил, заставив меня сюда приехать. Вот мы и дома. Руслан берет меня за локоть, ведя через главный вход. Пойдем, покажу тебе дом. Мы идем на второй этаж, открыв одну из дверей, и он говорит, «Это твоя комната. Надеюсь, она тебе понравится. Если нет, можешь выбрать любую другую, даже если это будет моя спальня». «Спасибо, я обойдусь. Мой тон холоден и сдержан. Всем своим видом показываю, что нахождение здесь меня ни капли не приводит в восторг. Мне нужно поехать домой и забрать свои вещи». «Сделаешь это завтра. Здесь есть все, что тебе понадобится на первое время». Если что, я буду в своем кабинете внизу. Не стесняйся обращаться. И с этими словами он оставляет меня одну. Я вхожу в комнату и закрываю за собой дверь. На полу и на кровати стоят пакеты и коробки с новыми вещами и всем необходимым. Все моего размера. Я поняла, что он подготовился заранее, абсолютно не интересуясь моим мнением. Руслан считает, что может управлять мной, манипулировать моими чувствами и жизнью, как будто я одна из его игрушек, и я пытаюсь сдерживать гнев. У меня практически не оставалось выбора. Возможно, стоит просто расслабиться и наслаждаться роскошью. Хоть как-то оторваться за его счет. Использовать этого мужчину, его связи, деньги, возможности. Он ведь сам позволяет это делать. Я снимаю с себя одежду и достаю из коробки шикарное платье, которая никогда бы не смогла себе позволить. Рассматривая его и решая примерить первым, пропустив момент, когда в комнату без стука входит Руслан. Он окидывает меня взглядом, скользя по обнаженной коже. Сердце пропускает удар, и я мгновенно набрасываю на себя халат. Руслан лишь нагло смеется, видя мое смущение, и медленно подходит ко мне. Его глаза искрятся, он воспринимает всю эту ситуацию как игру. Но как?» Тебе нравятся мои подарки? Его голос легкий и игривый. С дрожью в голосе, стараясь казаться увереннее, чем есть на самом деле, я отвечаю: Пошёл ты к чёрту, Руслан, вместе со своими подарками. Он двигается ещё ближе. Я обнимаю себя за плечи, словно это может защитить меня от его магнитического присутствия. Руслан замирает только, когда моя спина упирается в стену, и мне больше некуда идти. Его лицо на мгновение теряет уверенную усмешку, и он смотрит на меня более серьезно, чем обычно. «Мне нет необходимости брать женщину силой, Вероника». Его голос низок и спокоен, слова льются медленно и взвешенно. «Все и так хотят меня». Эти слова скорее утверждение, чем хвастовство. «Я чувствую, как моя защитная поза медленно ослабевает, но я все еще напряжена». Руслан делает шаг назад, словно давая мне пространство и возможность нормально дышать. «Я пришел сказать, что через полчаса подадут ужин. Я не знаю, что тебе нравится, поэтому попросил домработницу приготовить всего понемногу. Ты можешь озвучить ей свои пожелания на будущее». Затем он резко поворачивается и выходит из комнаты, хлопая дверью. Оставшись одна, я устала опускаюсь на кровать. Мир вокруг кажется нестабильным и хаотичным. Сердце все еще колотится, но я заставляю себя успокоиться и достаю телефон. Я начинаю писать сообщение папе. Привет, у меня все хорошо. Я устроилась на новую работу в большую компанию. Когда будет время, наберу. Пока что занята.